Глава 14. Хрупкий город. Эпизод 1. Ерик. Первое нападение произошло сразу после рассвета. Культисты появились из подвала торговца иконами в юго-восточном секторе Второго кольца. Патруль силовиков смог убить нарушителей до того, как они зашли далеко. Гранах отправил роту на дальнейшие поиски тоннелей, но силовики взяли эту миссию в основном на себя. Краус объявил все остальные их миссии второстепенными. Его власть никто не оспаривал. Военное воздействие было никаким. Значение имело только то, что случилось позже. На сцену вышел Краус. Он обследовал пекарню. Ее владельцы были убиты, но в его глазах это не делало их жертвами. Он объявил, что, мол, невозможно, чтобы эти граждане не знали о происходивших под их ногами раскопках. «Тоннель к их подвалу и без сговора с ними?» «Нет», — сказал он. Прежде чем запечатать тоннель, он отследил новый путь от уже существовавшей сети. Он проходил под тремя жилыми комплексами и трактиром торговцев. Краус выволок наружу всех жильцов и владельцев четырех строений. Здание он предал огню. И когда большая часть жилой зоны собралась посмотреть на происходящее, пусть рядом все еще и пролетали снаряды, он выстроил задержанных на улице и застрелил каждого. Затем он обратился к Зевакам, объявил, что каждый житель Толосы должен быть бдительным. Накануне был дан приказ, что нужно искать тоннели. И если теми, кто должен был их найти, не будет найдено ничего, то эти самые граждане будут объявлены предателями и еретиками и казнены. В течение часа эта история от силовиков дошла до мартисианцев. Спустя час я направился ко дворцу эклезиархии. Мне предстояло говорить от лица Гранахе. «Вы уже закусывались с инквизитором», — сказал он мне. А теперь придется иметь дело с кардиналом и адепта Сороритес тоже, я уверен. Это ваша прерогатива, Ярик. Политика. Пробормотал я. Гранах одарил меня полной жалости, но тем не менее веселой улыбкой. Он искал веселье там, где мог. Когда я ушел со стены, меня окликнул сэрф. Я оглянулся. Он стоял на лестнице, на половине пути вниз. Он отсалютовал мне. Лучше ты, чем я. Надеюсь. Отозвался я: Я бы не стал доверять тебе это дело, чтобы нас всех не заковали в кандалы до конца дня. Бомбардировка была еще более разрозненной, чем в предыдущий день. Возможно, мы уничтожили достаточно Василисков для такого результата. Но идти нужно было все еще с осторожностью, укрываться в дверных проемах, чтобы избежать самых сильных взрывов на улицах и вглядываться в небо каждый раз, как я слышал пронзительный свист. К тому времени, как я достиг дворца, обнаружили еще один тоннель, и снова это сделали силовики. Снова казни. Я не знал о второй находке до начала собрания, но видел его последствия. Я был в одном кольце к югу от дворца. Завернув за угол, я увидел перед собой стоявшую на улице толпу. Толпа была в ярости. Воздух наполнился криками и воплями. Человек с лицом залитым кровью вырвался из сборища и бросился бежать. Те его настигли и свалили с ног. «Это не тоннель!» – услышал я его крик. «Это просто склад!» На этом все. Люди забили его до смерти. Группа поменьше забежала в дом на правой стороне улицы в паре дверей от того места, где стоял я. Через минуту они снова выбежали. Послышался слабый глухой взрыв, разбивший стекла в окнах и распахнувший ставни. Первый этаж пожирало пламя. Поджигатели посмотрели на меня, идя мимо. Они остановились. На них была одинаковая униформа. У всех были именные значки администратума. Одна из них, женщина средних лет с обзволнованными глазами, сказала. «Это мог быть тоннель, так ведь?» Когда я не ответил, она продолжила. «Мы делаем то, чего от нас ждут. Мы не пренебрегаем. Пожалуйста, поверьте, эта улица будет очищена до наступления ночи. Как думаете, будет проверка?» Толпа начала редеть. Объект их гнева лежал неподвижно в алой луже. Со смертью этого человека ушло единство толпы. Люди смотрели друг на друга с осторожностью. Я знал, что они задавались вопросом, не имел ли этот человек сообщников. Вскоре осторожность превратится в подозрение, затем страх, а после – в ненависть. «Нет», – сказал я женщине, – «не думаю, что здесь будут проверять. Я не удивлюсь, если эта улица запылает еще до заката. Быть может, здесь упадет снаряд», – подумал я. Это было бы милосердием. Более ограниченное разрушение может прекратить коллективный психоз. Эта сцена оставалась со мной весь оставшийся путь до дворца. Там меня встретила Стюарт. Официальная ливрея Веркер меня не обманула. У надзирающих слуг не было такой жесткости в глазах. До этого мне такой взгляд доводилось видеть всего несколько раз. Еще до моего перевода в комиссариат мы с Серафом участвовали в подавлении восстания в мире Ульи Турбелла. Глубоко в подулье нашим командирам пришлось вступить в союз с сильнейшими главарями банд. У самых могущественных были такие глаза, как у Веркер. «Глаза выживших, бойцов, наемников, глаза крыс». «И как там дела?» — спросила она. «Стюарт вела меня к палате совета». «Мы отбросили врага», — ответила я. «Ничего более я говорить не намеревался. Если кто-то считал это наемное оружие достойным данных подробной военной разведки, пусть тот и вводит ее в курс дела». «Пока что хотите сказать?» — сказала она. Я не ответил. Меня беспокоил тихий гул. Я опустил взгляд, заметил, как пальцы Веркер слабо и беспокойно подергивались. Я принял протезы за перчатки. Мы дошли до дверей палаты. Веркер помедлила перед тем, как открыть их. «Держать врага у стены недостаточно», — произнесла она. «Я знаю», — подумал я, но промолчал. Ее глаза внимательно меня изучали, оценивали, рассчитывали. Она что-то искала. Я ждал. «Вы, должно быть, хорошо играете в регицит», — сказала она. Я пожал плечами. «Безразличен. Почти не играю». Она осклабилась. «Лжец! Вы играете прямо сейчас!» Она толкнула дверь и распахнула ее передо мной. «Я тоже в нем хороша». Я вошел в палату. Вэйркер послала мне сообщение. Я не знал, как его понимать, хотя подозрения были. Эту проблему я отмел. Было в этом что-то, требующее разбирательства, но не сейчас. Веркер была права насчет того, что шла игра. Передо мной был стол, за которым когда-то восседали бароны. Теперь нас там было трое. Я, Краус и Сатена. Оба, инквизитор и сестра-супериор, стояли. Краус вышагивал из стороны в сторону между рогов у образного стола. Лицо его все еще было мешаниной шрамов и синяков, но он переоделся и ничуть не утратил своей властной несгибаемой харизмы. Сетена стояла позади стула Ванзина. Стояла она спокойно, представляя из себя бронированную бесстрастность. Пусть ее лицо излучало спокойствие, она смотрела на трон Вангенхайма, что был слева от меня, и взгляд ее был стальным. В ее взгляде я видел куда больше раздражения, чем в постоянном шатании Крауса. «Добро пожаловать, комиссар!» – произнес Вангенхайм. Когда я вошел, кардинала там не было, но теперь он объявился достаточно быстро, что было поразительно. Инициативу собрания он взял на себя и уселся на трон. Кардинал взглянул на нас так, будто ожидал, что мы займем свои места. Краус перестал маячить, но едва ли взглянул на Вангенхайма. Хорошо, — сказал он мне. — Можем начинать. Намек был ясен. Краус не соперничал с кардиналом за контроль над происходящим. Он просто его игнорировал. — Каковы планы полковника Гранаха? — На данный момент держать позиции. — И все? — спросил Вангенхайм. — Требуется нечто большее, — сказала Сетена, прежде чем я ответил. — Мы были бы рады присутствию адепта Сарорита с у стены, — сказал я. — Были бы рады, было преувеличением но их сила стала бы ценным вкладом. «Нет!» – отрезал Вангенхайм. «Сожалею, комиссар, но орден пронзающего шипа нужен здесь!» Краус дернул головой так, будто отгонял надоедливое насекомое. «От вашего присутствия на улицах города будет больше пользы!» – сказал он Сетена. «Я прикинул маршрут патруля, который увеличит эффект от вашего появления. Он инквизитор – инквизитор!» – прервала Сетена. «Вы переходите границы!» Молчание Крауса красноречиво говорило о том, что ему еще никто не противостоял столь прямо. «Пусть мы с ним и сталкивались лбами, но я не оспаривал его власть». «Мои сестры и я вам не подчиняемся», – продолжила Сетена. Ее гнев был осязаем. Я не был уверен, только ли презумпция Крауса стала причиной ее злости, или же была целая серия оскорблений, истощившая ее терпение. Краус возрился на нее. «Моя власть!» «Не моя забота!» Оборвала она его снова. «Вы, конечно, можете попытаться меня переубедить». «Именно!» Вставил Вангенхайм. «Сестры битвы – длань эклезиархии, и их первостепенной задачей является сохранение видимых проявлений имперского креда. Без веры мы ничто!» Сатена не ответила. Она не смотрела на Вангенхайма. «Думаю, я видел, как она барабанила пальцами по навершию меча. Не уверен». «Ясно» ответил Краус. «Значит, силы эклезиархии останутся за стенами этого святилища и будут ждать, пока война на улицах Толосы будет выиграна другими способами». «А что за другие способы?» спросил я. «Заставлять горожан рвать друг другу глотки?» «К этому шагу нас привела нехватка бдительности», сказал мне Краус. «Я лишь обеспечиваю, чтобы мы больше не попали в эту ловушку. Между бдительностью и безумием есть разница», ответил я. «То, что я видел, это второе. Чего вы добиваетесь?» «Чтобы люди-толосы остерегались врага. Они делают за врага всю работу. Они убивают друг друга, не противника». Краус кивнул. «Да, убивают друг друга. Но если вы думаете, что враг уже не запустил в их ряды своих агентов, то ошибаетесь». Он взмахнул рукой, обводя палату совета. «Или я ошибаюсь». Возможно, имперская гвардия все знала, и бароны никогда не обводили ее вокруг пальца. Намек был ясен. Там погибают невинные? Нет, все жители Толосы виновны в распространении метастаз ереси в своих рядах. Те, кто погибают, пожинают плоды своей небрежности. Те, что выжили, не должны думать, что они оправданы. Тогда за что мы здесь сражаемся? Почему бы не сократить потери и просто не дать Толусе сгореть? Краус склонил голову. «Хороший вопрос», – мягко сказал он. «Я не нашелся, что ответить». Взглянул на Сетена. «Продолжайте», – сказала она. «Вы оба, это очень поучительно». Я не знал, что и думать об этом. Обычные люди были чем-то незначительным, чья слабость ставила их ниже взора сестер битвы. Или она осудила только двух мужчин перед собой. «Это не серьезный вопрос», – запротестовал Вангенхайм. Он подался вперед на своем троне в попытке более весомо заявить о своем присутствии в палате. Он выглядел нетерпеливым и испуганным. «Враг не переступит границ города! Мы отбросим его, а затем сокрушим!» Он говорил так, будто его слова могли стать действительностью. Днем ранее, возможно, так и было бы, но не более. Он все еще имел власть только благодаря своей позиции и влиянию на Сетена и ее взвод. И даже в этом, как я подозревал, его хватка колебалась. Я заметил, что он принес с собой реликвию. Она лежала на правом подлокотнике трона, и он всегда держал на ней руку. «Комиссар», — сказала Сетена, — «вы все еще не высказали свою оценку ситуации на фронте?» «Пока что положение безвыходное. Враг не может преодолеть нашу оборону. И как долго это продлится?» «Не вечно. Им подвозят припасы, пока мы разговариваем. Ситуация ненадежна?» «Полагаю, что нет». «Тогда стратегия полковника Гранаха неприемлема», — объявил Вангенхайм. «На данный момент это единственное, что ему доступно», — ответил я. «Таковой ее делает нынешняя конфигурация сил?» — спросила Сатена. «Да. Помимо того факта, что я поверил в ее слова, я внезапно осознал важность согласия с ней в тот момент». «Тогда вашему полковнику придется быть более изобретательным», — сказал Вангенхайм. «Я не вижу возможных изменений в различных развертываниях. Возможно, мартисянцам могли бы помочь силовики». «Нет!» — отрезал Краус. «Тогда мы там, где есть. И мне абсолютно ясно, что в скором времени талос опадет. Комиссар, я считаю целесообразным подготовить новую оперативную базу на борту косы Терны. Надо отдать ему должное, поскольку он сохранил невозмутимое выражение лица, произнося эту трусливую речь. Его тон был причиной сам по себе. Он был взрослым, объясняющим факты неразумным детям. Со своего места на помосте он мог смотреть сверху вниз даже на Сетена, сев вперед с видом покровительственной заботы. Отдавая себе должное, скажу, что не пристрелил его. Но куда больше удовольствия я получил, сказав. Это невозможно. Его лицо потемнело. Что это значит? В городе нет посадочной площадки. Должен быть путь. Теперь он говорил с отчаянием, как трус, коим и был. Он повернулся к Краусу. Ваш Лихтер стоит на площадке дворца. Я уверен, что... Нет, повторил инквизитор. Он даже не взглянул на Вангенхайма. Кардинал сглотнул. Тогда... Он попытался снова. Тогда... Слов у него больше не осталось. Риторика завела его сюда. Она дала ему силу, она же дала ему войну. И теперь покинула его. Больше она не могла ему помочь. «Тогда мы победим», — сказал я. «В ином случае мы умрем». Эпизод второй. Веркер Она ждала снаружи покоев кардинала, пока он изливал летанию жалоб на сестру-супериор. Веркер слушала с растущим безразличием. Вангенхайм обыграл сам себя. Он больше не видел способов выиграть эту игру. Веркер считала, что он был жалким продуктом своего рода. И ей не повезло, что ее срок службы выпал на его правление. Но эта служба была контрактом недолгом. А контракт можно аннулировать. Ни один из рода Веркер никогда не испытывал нужды покинуть Вангенхаймов. Но никто из Вангенхаймов не ввергал политическую столицу в такой бардак. Диалог в покоях кардинала был односторонним. Веркер не слышала, чтобы Сатена ответила хоть что-то. Но после некоторых безумных запросов кардинала следовали долгие паузы, а вслед за ними шло неловкое бормотание Вангенхайма. Большей частью того, что он говорил, были хитроумные схемы, чтобы убраться с планеты. Когда они ничего не дали, он сказал. — Нужно отозвать полк к дворцу. Здесь будет больше их сил. Наконец заговорила Сетена. — Уверена, комиссар Ярик будет рад передать ваши мысли полковнику. — Они не станут слушать. Вы должны их заставить. Послышались тяжелые шаги в сторону дверей кабинета. — Куда вы идете? Голос Вангенхайма срывался на виск. «Ваш долг защищать меня!» Шаги не замедлились. «Мой долг, кардинал, служить экклезиархии! Вы делаете путь этого долга намного яснее, за что я вас благодарю!» Веркер отступила в сторону перед тем, как Сетена вышла из кабинета и оборвала крики Вангенхайма, закрыв за собой дверь. Сестра битвы одарила ее долгим взглядом. Веркар была на десятилетия старше молодой воительницы, но ощущала себя униженной силой убеждения перед ней. «Итак?» — спросила Сатена, «А ты какого рода предатель?» «Никакого. Этот человек сам себя предал. Вместе со всеми». Сатена удивила ее кивком согласия. «Нужно что-то менять, если мы не хотим сдохнуть глупой смертью», — сказала Веркар. «И что намереваешься изменить ты?» «Я хочу увидеть то, что требуется». Губа Сатена искривилась. «Как противоположность тому, для чего призвана ты?» «У меня нет вашего рвения, сестра-супериор». «Не затягивай с решением, наемница! Может так выйти?» Взрыв оборвал Сатена. Он донесся откуда-то из глубины. Звук был глухой, но его сила сотрясла каменные стены и полы дворца. Было в этом звуке что-то неправильное. Верка ощутила тошноту, будто нечто живое вторглось в ее душу, о которой она почти позабыла. Стой здесь, приказала Сетена. Она вытащила свой пистолет и побежала по коридору. Зачем? Крикнула вслед Веркер. Защищай его для своего блага, если не для его!» Эпизод 3. Ярик. Покидая дворец, я все еще спорил с Краусом. Вы своего добились. Говорил я ему. Люди напуганы. Их бдительность так высока, что становится паранойей. Единственными тоннелями, которые они найдут в течение следующих часов, будут те, что выходят во взорванные жилые комплексы. Я не знаю, чего вы от меня хотите. Дальнейшие казни не нужны. Нет давления, нет и страха. Я помедлил, чтобы утихло эхо взрыва в двух улицах от нас. Вы уже показали людям примеры такого давления. «Ваша воля услышана. Вы это знаете. В дальнейшем нет необходимости». «Нет необходимости? В наказании за измену и ересь нет необходимости?» «Вы вкладываете слова в мои уста, инквизитор. Я был оскорблен. За любое преступление необходимо наказание, но в убийстве незнающих и невиновных необходимости нет». «Это ваши определения, не мои», — ответил Крауз. На площади нас встретил Солтерн, шедший во главе одного из взводов. Я был удивлен встретить их. «В чем дело?» – спросил я Солтерна. Ни в чем, комиссар. По крайней мере, мы так надеемся». Он боязливо взглянул на Крауса. Внимание инквизитора сосредоточилось на Бетцнере, который смотрел только на меня, боясь того, что случится, переведи он взгляд чуть правее. «Тогда что? Нижние уровни дворца!» – сказал Бетцнер. «Их обыскивали на наличие тоннелей!» Заговорить было смело с его стороны, он этим сильно рисковал, но это делало ему честь. «Ты один об этом думал?» – спросил Краус. «Да, инквизитор», – ответил Бетснер, по-прежнему глядя на меня. «Дворец обыскивали?» – спросил я его. «Да, ничего не нашли. Уверены? В таком огромном месте?» Я смотрел на Бетснера. Здоровяк волновался, явно боясь озвучивать хоть что-то в присутствии Крауса. Но я также видел, что его волновала срочность миссии. Эти откровения Бэтснера меня тревожили. Они становились ненормальными в своей чистоте и специфичности. И что меня беспокоило больше всего в тот момент, так это их точность. «Нужно глянуть снова», — сказал я. Краус кивнул. Быстрота его сговорчивости не сулила ничего хорошего для Бэтснера, но об этом стоило подумать позже. Мы вернулись во дворец. Спускались уровень за уровнем. Я не велел Бэтснеру нас вести, но следовал его намекам. Мы шли туда, куда он смотрел. Я ожидал, что мы придем в усыпальницу, но вместо этого мы шли все глубже и глубже в складские помещения, спускаясь в археологию забытой истории Мистрали. Ящики, ящики и ящики с картинами, мебелью, документами, записями, проповедями и эдиктами. Мы направлялись в комнаты, чьим предназначением было сохранить память, но они сами были забыты. Чтобы понять, что мы на месте, помощь Бэтснера не понадобилась. Атмосфера в этом складе была иной. Температура резко упала. У меня заныли зубы. Там не на что было смотреть. Одни только ряды новых и новых ящиков. Но здесь было что-то очень неправильное. «Как можно было пропустить это место?» – злобно пробормотал Краус. «Угроза недавняя», — сказал я. «Не чувствуете?» Токсичное ощущение усиливалось с каждой секундой. Мы шли вслед за нарастающим страхом. Он вел нас к дальней стене и очередному нагромождению ящиков. В отличие от остального помещения, на них не было пыли. «Сдвинуть их!» — приказал Краус. Солдаты Солтерна шагнули вперед. «Стойте!» — сказал я. Воздух наполнился смесью озона, крови и кислоты. Края ящиков сияли, очерченные едкой энергией. Реальность растягивалась, и истончалась, стала хрупкой и разбитой. Не нужно было предупреждать, поскольку мы все ощутили надвигающийся разрыв, а после отступать было поздно, потому что ужас уже пришел. Раздалась железная дробь, эхом отдаваясь по всему дворцу. Ящики взорвались, и мы бросились на пол. Зазубренные щепки свалились в кучу позади нас. Воздух наполнили хлопья пергамента, падая и кружась, будто горящий снег. Открылся вход в тоннель, и его стены и арка были покрыты начертанными кровью рунами. Проход медленно уходил во тьму. Из его глубин вырвались фанатики. Они бросились сквозь умирающее пламя взрыва, ведя огонь. Мы сразу же потеряли двух бойцов, мы были в обороне, медленно отстреливались, ведь мы все-таки люди. У культистов было преимущество, поскольку они застали нас врасплох, и потому что с ними было кое-что еще». Оно было высоким, выше человека, оно прыгало и хихикало, оно двигалось неровным, скачущим галопом, сияли розовые обнаженные мышцы, в нем были сила и течение, в нем оставалось достаточно от человека, чтобы довести непристойность этого образа до совершенства, существо передвигалось на мощных когтистых ногах. Три его руки были вдвое длиннее, чем должны были быть, и через каждые несколько шагов хватались за землю и взлетали в воздух. Его лицо менялось, и искажалось, застыв в вечном течении становления. Зияющая пасть и извивающийся язык не оставались на одном месте его массивного корпуса. Рычание раздавалось из-за фланга, затем прямо вверх, а затем оно смотрело на нас желтыми, несулящими ничего хорошего глазами. Там была вечная жадность, вечный голод, будто бы оно не могло решить, какую часть мира сожрать первой. Демон. Я знал, что бывают такие вещи. Об их существовании я узнал в схоле Прогиниум. Мне рассказывали о самом хаосе и о формах, которые он может принимать. Знание было жалкой подготовкой перед встречей с реальностью». Я осознал в тот момент, что, несмотря на свою тренировку, на глубоком подсознательном уровне все еще верил в абсолютную целостность мира. В душе я не мог предположить о существовании подобной вещи, что неслась прямо на нас. Даже тогда я пытался отрицать это, спастись в идее собственного безумия. С обеих сторон от меня солдаты отреагировали так, как хотелось бы мне самому. Они свернулись клубком, вопя от ужаса. Это не была ксеновская тварь. Это был кошмар, пришедший их сожрать. Оно прыгнуло снова и с хлюпающим звуком приземлилось впереди еретиков. Оно шло за нами. Я и Краус одновременно поднялись. На его лице отражался мой собственный ужас. Наш разум хотел сбежать в бальзам забытия, но наша подготовка взяла верх, и мы атаковали. Пистолеты изрыгнули плазму и болт снаряды. Я оставил воронку в деформирующейся, скользящей плоти. Мой выстрел испарил кучу того, что на тот момент было черепом. Обе раны заполнились. Оно забормотало и набросилось. Я уклонился от удара. Краус отскочил с его дороги, и кулаки чудовища размололи ящики позади нас. Мы сражались. Демон мог совершать ошибки, этого было достаточно. Остаток взвода преодолел пожирающий душу ужас и дал отпор. Между ними и культистами палился лазогой. У врага было подавляющее число и импульс. У мартисианцев подготовка. В тот момент это сыграло свою роль, и еретики стали умирать. Все еще пригибаясь, я обнажил свой меч и рванулся вверх в пределах досягаемости демона, врезавшись в руку там, где она соединялась с торсом. Конечность была прочной, сильной, но все же там не было кости. Мой клинок прошел сквозь плоть и хрящ. Рука упала на пол, где превратилась в булькающую жижу. Еще одна рука вырвалась из середины торса. Она ударила меня в грудь и отшвырнула назад. Я приземлился на кучу разломанного дерева и рваного пергамента. Третья рука демона вытянулась в сторону и схватила солдата Корецкий. Затем челюсти монстра перетекли на ту сторону, и они сомкнулись на голове и груди бойца. Это была кошмарная гармония ломающихся костей, брызжущей крови и рваного крика. Краус выстрелил снова, на этот раз уничтожив левую ногу демона. Существо покатилось в его сторону. Оно использовало руки, чтобы контролировать движение. Гонясь за ним, оно уже отрастило ногу и широко разевало пасть, чтобы сожрать его тело и душу. Я произвел четыре выстрела в быстрой последовательности, когда поднялся на ноги. Мне удалось отстрелить обе ноги. Я выиграл нам жалкие секунды, но демон опрокинулся, отращивая их. Краус орал что-то неразборчивое. Он дал по демону очередной заряд плазмы, привлекая его внимание, и побежал. Оно пошло следом. Снова секунды. Мы использовали их с умом. На меня прыгнул культист с серпами в обеих руках я выбросил вперед руку с мечом прямо сквозь его шею. Когда весь тело опустил мою руку, и еретик сполз по лезвию, я выстрелил вправо и пробил дыру размером с тарелку в еще одном паразите. Еще двое бойцов пали, убитые лазогнем и выпотрошенные клинками. Позади нас рухнула куча ящиков, тянувшаяся вдоль всей комнаты, и мы отступили за грубое укрытие, сжавшись вместе и сосредоточив огонь. Предатели продолжали атаковать, как будто единственное, что имело значение, это смерть, наша или их, лишь бы это было некрасиво. Может быть, они и были правы. В пылу сражения я слышал удары демона, преследовавшего Крауса. И хотя эти звуки отдалялись, смех этой мерзости, его рычащее бормотание оставались с нами. Этот голос звучал в моих ушах, в какую бы сторону я не смотрел. Демон говорил сам с собой, со мной, с миром и еще с чем-то неизведанным, потусторонним. Слоги, что бормотало существо, были словами, пусть они и рвали на части само понятие языка. Утробные, зловещие, они сипели, кашляли и извивались. Чтобы разум уцелел, эти слова не должны были иметь смысла. Но правда была хуже, у слов было значение, их смысл маячил в недосягаемости, но искажал мир силой своего притяжения. Поскольку я ценил свою душу, я ценил свою веру в императора, я не должен был знать то, что говорили эти слова, и все мое существо отторгало их идею. Но у них были зубы, они вгрызались в мое сознание, в мою надежду, грызли все, что делало меня разумным человеком. С каждым произнесенным слогом реальность становилась более скользкой, будто слой слизи срастался на всем вокруг меня и внутри меня. У еретиков были языки, не меняющиеся, не извивающиеся, не вылезавшие из пасти демона. Но и они едва ли говорили внятно. Они выкрикивали гимны во славу темных сущностей, что считали богами. Их речи были смесью низкого готика и еще какого-то языка, того, что должен быть вычеркнут человеческой памятью. Культисты мешали свой темный экстаз с бормотанием демона. «Они ликовали в резне, в энергии, питавшей силы, что призвали этого демона в материум. Даже если мы убьем их в бою, мы сможем не одолеть их. Каждая смерть была желанным актом поклонения. Выбора у нас не было. Мы сражались с ними. Я пытался перекрыть их песнопение молитвами императору». «Император, наша сила!» – воззвал я к соратникам. «Крепитесь в своей вере, и она защитит вас!» Другие тоже молились, и мы резали еретиков со всем возможным бесстрастием. Наша оборонная позиция превратилась в тесный круг, и еретики бросались на наши клинки яростнее, чем стреляли. «Атлас огня», — подумал я, — «им мало крови». В нашем бою была точность, и мы уничтожили культистов всех до единого, понеся всего одну потерю. Это был молодой парень, Линген, и его убило летание демона. Я надеюсь, его убило безумие самих слов. Я надеюсь, он не начал их понимать. Я надеюсь, ему досталась хотя бы малая часть этого милосердия. Но он бросил ласвинтовку винтовку и вдавил пальцы в уши с такой силой, что выступила кровь. Вперед вышел еретик и выпотрошил его, прежде чем кто-то из нас мог помочь». По крайней мере, еретик не имел шанса возрадоваться его смерти. Кортнер обезглавил его штык-ножом. Смерть последнего еретика не означала победу. Слова демона все еще распространяли свой яд. Природа бытия становилась изношенной, хрупкой. Я схватил у Бэтснера фраг-гранату и побежал на звуки преследования. Демон громил нагромождение ящиков, ломясь через них, и на своем пути он оставил почти непроходимую кучу обломков. Я пошел по другому пути по периферии зала, стремясь пойти на перерез гонки. Мартисианцы шли за мной следом. Я был в двух третьях пути к другому концу зала и его входу. Краус на полном ходу свернул за угол Он больше не стрелял За ним по пятам шел демон Он смеялся, скакал и прыгал следом Он с ним играл, загоняя жертву до изнеможения И теперь разразился смехом, когда игра вернула его ко всем нам Для Крауса это не было игрой, не было и сражением Он выиграл нам время победить одного врага У него не было средств уничтожить второго Я не знал, были ли они хоть у кого-то. Я побежал прямо к демону. Пробегая мимо друг друга, я и Краус обменялись взглядами. Его лицо посерело не только от изнеможения. Его подготовка дала ему средства противостоять воздействию. Его дисциплина дала ему волю. Хотя он был человеком. Все мы ломаемся. Я перенял у него эстафету и бросился на розовое безумие. Передо мной возникло лицо, челюсти приветственно распахнулись, смех врезался в мой череп, перед глазами все поплыло червями. Я уклонился, проскользнул вперед и швырнул гранату в пасть. Мой бросок был точным, демон проглотил, на мгновение на его лице отразилось смятение, я прокатился между его ног, в такой близости меня самого могло подорвать. Я поднялся и бросился прочь, повторяя свое имя в голове, борясь с гнилью всего, что я знал. Граната сработала. Взрыв был глухим и влажным. Тело демона взорвалось. Блестящие кишки хаоса полетели во все стороны. Колени монстра подогнулись, и он рухнул на землю. На вершине корпуса раскрылся рот. Он испустил крик, от которого по каменному полу, стенам и потолку зала пошла сеть трещин. Мы все упали на колени, зажимая руками уши, пытаясь заглушить этот вопль и когти, что шли с ним. Демон корчился, его торс пузырился и кровоточил. Он крутанулся на 360 градусов и пошел дальше. Крик продолжался, нарастал и опускался в регистрах, невозможных для материального горла. Челюсти работали, жевали реальность, раскрывались все шире, а после разорвались. Мускульная плоть демона запульсировала, потемнела, будто наполнилась застоявшейся кровью. Оно начало разделяться по центру, ртов стало два. Шум представлял собой крик и рев одновременно, голоса сталкивались и боролись, цвет становился все темнее, вырастали новые конечности. Плоть демона из сырого розового стала синей, как налившийся синяк, и затем разорвалась надвое. Теперь их было двое. Они были меньше предыдущего существа и быстрее. Злобный смех исчез. Слова были такими же ядовитыми, но теперь это был жалобный вой. Два демона изливали друг на друга ярость и горе, но ринулись на нас. Один обрушился на Солтерна и его бойцов. Руки множились и хватали солдат. Демон был не больше человека, но мог дотянуться далеко, и он обладал невероятной силой. Его жадность не давала сосредоточиться на одной жертве. Он откусил ногу одному, вырвал позвоночник другому, оторвал руку третьему. Он распевал песню агонии. У другого демона была лишь одна цель. Я знал, что уклониться не получится. В два прыжка он оказался возле меня. Я опустошил обойму ему в лицо, но едва ли замедлил атаку. То, что считалось его головой, обтекало отверстие снарядов. Я выставил вперед меч, и оно насадилось на лезвие, стремясь ко мне. Чудовище свалило меня с ног. Плоть его тела крепко держала мой меч. Я пытался вытащить его, чувствовал, как разрезал сухожилие. Демон зарычал. Он подался вперед, и я увидел зубы и тьму. Клыки уже рвали мою душу. Затем сокрушающий вес Исчез с моей груди, демона отбросила, воздух наполнился новым звуком, чистым ритмичным возмездием болт пистолетов. В этом было нечто большее, чем в отдельных выстрелах моего пистолета. Это была музыка беспощадности. Снаряды били в направляемом шторме и не останавливались. Пришли сестры ордена пронзающего шипа, и я, отползая с линии огня, увидел истинный образ укрепленной веры. Это был миг осознания, презрение, что адепта Сароритас испытывали к нам, жалким, слабым особям имперской гвардии, и негодование, которым отвечали мы, едва ли были частицами неизведанной веры в самих себя. Но теперь я чувствовал себя униженным. Десять женщин не надели шлемы, и их лица сверкали чем-то, что было за пределами простого рвения, оно должно было сжигать всех, кто попадал под их взор. Краус был догматиком, и его несгибаемость хорошо послужила ему в этом темном месте, и я бы застрелил любого, кто бы усомнился в моей преданности императору. Но сила, шедшая навстречу демону, искрилась иным порядком веры. Этих воительниц коснулась святость. Они давили демонов огнем болтеров и наполняли помещение яростью чистой и безграничной. В их сердцах и умах не было места сомнениям. Они противостояли существованию демонов со святой яростью. Демон поглотил несколько первых выстрелов, но удары продолжались и одолели его. С последней жалобой на несправедливость Существо распалось Его тело исчезло Превратилось в корчущуюся лужу А после испарилось обратно в пустоту С разнесшимся эхом стоном Другой демон только что схватил Бетснера за горло Солдат был потрясен видом своей смерти Его руки безвольно обвисли Но когда исчез близнец Демон бросил Бетснера Крутясь от боли и ярости В него тоже полетели болт заряды Он продвигался против натиска, плывя и прыгая, принимая удары, но все еще держась за материум. Он подобрался к сестрам битвы. Им приходилось тщательно целиться, пока мартисианцы и Краус уходили с линии огня. Демон подошел совсем близко. Во главе шла Сетена. Она встретила тварь мечом, опустив на нее клинок, и отсекла треть его тела. Это его парализовало. Руки со слишком большим количеством пальцев схватили ее за запястье. Когти проскребли по керамиту. Она не шелохнулась. Демон завыл. Остальной отряд окружил его и отправил выстрелами в небытие. Наступившая тишина была поразительной. Голоса исчезли. Реальность снова окрепла. Я присоединился к взводу Солтерна демон убил троих двоих покалечил но даже те кто избежали ранений пострадали солтерн смотрел в точку где исчез второй демон его глаза были пустыми от ужаса бэтснер сидел там где упал он не шевелился ушел в себя не думаю что он испытывал что то приятное рядом стоял кортнер вцепившись в лазвинтовку так что побелели костяшки пальцев что это было повторял он что это было «Что это было?» «Ксеновская мразь», — сказал я ему. «Предатели объединились с деградировавшей расой. Эти существа опасны, определенно. Но их можно убить, определенно». «Но...» — начал он. Одна его рука потянулась к голове, вторая — к сердцу. Он пытался выразить те духовные раны, что получил. В какой-то степени он догадывался, что столкнулся с чем-то более зловещим, чем с могущественной ксенотварью. Однако было необходимо, чтобы это знание осталось туманным. Не существовало таких вещей, как демоны. Считать иначе будет опасно для веры неподготовленных. Быть в этом уверенным будет еще опаснее. «Что еще это может быть?» – спросил я. Он посмотрел на меня, посмотрел и Солтерн. Как и остальной взвод. Все выжившие, кроме бэтснера «И все?» – прошептал Кортнер. «И все!» Я подошел к ордену пронзающего шипа. Там уже стоял Краус. «Благодарю, сестра-супериор», — сказал я Сетена. Она кивнула. «Если причиной ее напряжения была борьба с демоном, я не видел этого, разве что в ее сверкающих глазах. Она и ее сестры жаждали битвы, будто бы порчу, пришедшую на имперскую землю, нельзя было изгнать, пока гора трупов-еретиков не достигнет солнца. Это все меняет», — сказала она. «Наши враги не только предатели и еретики. Это колдуны. Они спутались с демонами. Это угроза совсем другого порядка». Краус кивнул. «Это было впервые, когда мы трое пришли к согласию, кроме нашего презрения к Вангенхайму». «Мы запечатаем этот вход, но атаки не прекратятся. Нужно дать бой врагу». Я посмотрел на Сетена. «Не думаю, что этот случай изменит мнение кардинала». Она убрала болт-пистолет в кабуру. «Это больше не моя забота. Мой долг, в первую очередь, перед верой. Необходимость остановить демоническую заразу превосходит все остальные задачи. Нам нужно уйти из города». «Чтобы это сделать, нужно прорвать осаду». Краус говорил очевидные факты. «Это задача для имперской гвардии», — не без сочувствия произнесла Сетена. «Пока не появится путь вперед, мы с сестрами должны защищать дворец». «Ничего страшного. Я пожал плечами». Со всем уважением к вашим боевым навыкам, сестра-супериор, но присутствия вашего отряда недостаточно, чтобы одолеть такое количество сил у стены. Я так и не думала. Краус обвел руками разрушение вокруг нас. Небольшая сила в нужном месте может все изменить. Эта атака должна была обезглавить наши силы. Он огорченно поморщился. Если бы мы могли сделать то же самое... Он был прав. Меня осенила мысль. Может быть и можем. Как? — воспротивился Краус. — Мы хоть знаем, где скрывается Ванзин? — Уверена, что кардинал знает, — отозвалась Сетена. — И что нам это дает, если мы в осаде? — Ничего, — ответил я. — Мы прорвем осаду. Вы правы, инквизитор. Небольшая сила может все изменить, как удар кинжалом в сердце. Идея кристаллизовывалась, и я улыбался.